А сейчас скажите, кто снимает у вас комнаты? Наверное, Блошкина поняла, что с этим чернявым, как она окрестила Бугаева, шутки плохи. Сейчас тетрадку свою принесу. И вышла с веранды, пробубнив себе под нос. Ишь, распоряжается тоже мне командир. — Да, бабуся, — сиехицы сказал Бугаев. А Никен промолчал. — А откуда у нее дом такой большой? — Профессорская вдова. — Физик, что ли, муж у нее был, — Виолата звался Аникин. — Лет пятнадцать как умер. Заслуженный человек. А бабка на жильцах зарабатывает. Добро бы нуждалась. Так ведь за мужа пенсию большую получает. Прошло пять минут десять. Блошкина все не возвращалась. Аникин сказал с беспокойством, что она там уснула или теперь по-настоящему сердца хватило? Ведь бабки сто лет в обед. Аникин пошел с веранды в дом, было слышно, как он кричал в коридоре, «Зинаида Васильевна, где вы?» Хлопнула одна дверь, вторая, и через минуту Бугаев услышал торопливые шаги по зыбким половицам. «Что-то случилось», — подумал он, и вскочил со стула. Аникин раскрыл дверь и сказал с порога, «Товарищ майор, украли у нее тетрадку с регистрацией». Врет небось. Бугаев никак не мог простить Блошкина ее фокуса с обмороком. Точно украли. Сейчас она правду говорит. Что хоть в тетрадке-то, поинтересовался Бугаев. Домовая книга по всей форме. Блошкина вести-то вела ее, только в милицию на прописку не носила. Старуха, растерянная, даже напуганная, сидела в маленькой кухне. На столе перед ней лежал целый ворох старых бумаг, жировок, чеков, описаний технических паспортов, купленных лет 30 назад, телевизоров и велосипедов и прочего, давно, наверное, пришедшего в негодность и выброшенного инвентаря. Увидев Бугаева, она сказала, разводя висночатыми руками, «Кому моя тетрадка понадобилась?» «Может быть, другое место засунули?» — спросил Аникин. «Здесь она у меня, голубушка, лежала». «Ладно, не в книге дело», — сказал Бугаев. «Вы ведь без книги своих жильцов, наверное, помните?» «Помню», — кивнула Блокскина. Чем них? не запомнить?» «Назовите», — попросил Бугаев и подумал с досадой. Всего-то и дел на одну минуту, а завязли на целый час. «Валя Терехова на втором этаже в кабинете живет». Продавщица наша из гастронома. А утвердительно кивнул. Знаем такую. «Тоська!» блошкина сморщилась, напрягая память, и повторила. «Тоська!» Забыла фамилию. Ездит из города. В мансарде живет. И Дмитрий Николаевич пенсионер, дачник. Живет только летом. «Сколько ему лет?» Спросил Бугаев. «Вроде меня, сморчок. Да вот он!» Блошкина кивнула на окно, Бугаев и Аникин увидели в саду благообразного старика с белой головой, сидевшего на скамеечке с книгой в руках. «А может быть, кто-то в последние дни к вам в гости приезжал? Или к вашим жильцам?» — поинтересовался Аникин. «Мужчина какой-нибудь?» «Нет, милый, мужчина в гости не приезжал. Тоську ее ухажер тоже позабыл. Две недели как нету». «Понятно». — сказал Бугаев, теряя сразу всякий интерес и к Блошкиной, и к ее жильцам, и к нескладному старому дому. «Кто ж мою книгу украл?» — спросила Блошкина и с надеждой посмотрела на Аникина. «Вы милиция? Поискали бы?» «Некогда, некогда, Зинаида Васильевна!» — отмахнулся Аникин, устремляясь вслед за Бугаевым к дверям. «Некогда!» — сердито бросила Блошкина. «Я сейчас заявление напишу!» и принесу к вам в отделение. Будешь искать, как миленький!» Идя по шаткому коридору, Бугаев вдруг подумал о том, что не догадался выяснить у старухи еще одну деталь, и круто развернулся, чуть не сбив семенящую следом Блошкину. «Богуся, а никто не съехал от вас в последние дни?» «Господи, твоя воля!» — испуганно шатнулась Блошкина. «С ног ведь леший собьешь!» «Ну так как? Никто не съезжал?» — повторил Бугаев. «Жил один Бука два месяца». И съехал, как мелечь, даже не попрощался. «Когда съехал?» «Когда, когда?» «Третьего дня съехал», — старушка засомневалась. «Или четвертого?» «Днем съехал», — спросил Семен, уже предчувствуя ответ. «Ночью ему приспичило. ушел ну, и записки даже не оставил». Не прихрамывал.